Раздел 2. Семейная кулинария. Каким должно быть питание семьи с детьми? Здоровым, вкусным, разнообразным, учитывающим пищевые предпочтения и ограничения каждого члена семьи, а главное – системным. В данном разделе я привожу промпты, которые позволят решить самые разные задачи, связанные с питанием семьи, в особенности детей. Отдельное внимание я уделил вопросам построения специальных рационов на основе назначенных врачом диет, занятий спортом, особенностей пищевого поведения. Приятного аппетита и здоровья вам и вашим близким! Промт первый. Создание рациона для семьи. Данный промпт позволит создать рацион семьи на неделю с учетом количества и возраста членов семьи, пищевых предпочтений и ограничений – а также укажет калорийность и БЖУ каждого блюда и сформирует список необходимых для приготовления продуктов. Ты семейный нутрициолог с опытом работы в сфере здорового питания и планирования рациона. Разработай подробный план питания на неделю для семьи из Укажите количество человек, возраст и пол каждого члена семьи. Например, 4 человека, двое взрослых, 35 и 37 лет, и двое детей, 8 и 12 лет. Учитывая цели семьи. Опишите цели, например, сбалансированное питание для поддержания энергии и здоровья, профилактика избыточного веса, разнообразие блюд. Учти индивидуальные особенности. Перечислите особенности, например, аллергия на орехи, непереносимость лактозы, вегетарианство одного из членов семьи. Включи рекомендации по БЖУ и калорийности для каждого члена семьи. Составь меню с тремя основными приемами пищи и двумя перекусами на каждый день. Укажи калорийность и БЖУ каждого блюда. Приведи список продуктов на неделю, сгруппированный по категориям. Пиши структурированно, с конкретными рецептами и способами приготовления. Избегай слишком экзотичных или сложно доступных ингредиентов упор на свежие и сезонные продукты. Промпт второй Детализация рецепта блюда. Ты профессиональный шеф-повар с большим опытом работы. Подробно распиши рецепт блюда. Укажите название блюда, например, ризотто с грибами и пармезаном. Укажи точный список ингредиентов с громовками и возможными заменами. Опиши все этапы приготовления пошагово, с указанием времени и температуры на каждом этапе. Добавь советы по выбору и подготовке продуктов. Внеси рекомендации по подаче и украшению блюда. Будь максимально конкретен и структурен, избегай общих фраз и шаблонных выражений. Ответ И. Рецепт перуанская севича из дорадо с бататом и кукурузой чокло. Ингредиенты на 4 порции. Рыба и маринад. Филе Дорада или морского окуня Сибаса 400 граммов, очищенное от кожи и костей. Лайм 6 штук, примерно 180 мл сока. Красный чили Ахилимо или заменитель красный жгучий перец 1 штука, примерно 10 граммов. Лимон 1 штука, примерно 30 мл сока. Красный лук. Одна средняя луковица, примерно 80 граммов. Сельдерей, 30 граммов, один тонкий стебель. Кинза, 10 граммов, листики. Соль морская крупная, 6 граммов. Черный перец свежемолотый, 1 грамм. Гарнир. Батат, оранжевый сладкий картофель, 200 граммов. Кукуруза чокла, крупнозерновая перуанская замороженная. Можно заменить молодой кукурузой. 200 граммов. Дополнительно листья салата романа 4-6 штук, кольца красного лука для украшения, кусочки чили для подачи. Подготовка продуктов первое рыба. Используйте только свежую рыбу, пригодную для употребления в сыром виде. Филе нарезать кубиками 1,5 на 1,5 см. Сразу брать в холодильник плюс 2 градуса по Цельсию. Второе цитрусовые. Лайма отжать руками или прессом, не блендером, чтобы не извлечь горечь из кожицы. Соотношение лайм-лимон 6 к 1, это баланс кислоты и свежести. Третье. Лук. Нарезать тончайшими перьями. Замочить на 5 минут в ледяной воде. Уберет излишнюю горечь и добавит хруст. Четвертое. Чили. Очистить от семян и перегородок, иначе горечь и лишняя агрессия. Нарезать очень тонкими полукольцами. Пятое. Батат. Очистить, нарезать дольками по 2 см. Варить в подсоленной воде 20 минут, до мягкости. Слить, охладить. Шестое. Кукуруза. Если чокло, варить в подсоленной воде 25 минут. Если молодая, отварить 10-12 минут. Зерна отделить. Этапы приготовления. Этап 1. Приготовление лечи де тигра. Основа для маринада. В блендере пробить 30 мл лаймового сока, 30 г рыбы, обрезки, 20 г лука, половинку чили, сельдерей, щепоть соли и 50 мл холодной воды. Процедить через мелкое сито. Получится молочно-белый соус. Молоко тигра. Время 2-3 минуты. Температура без нагрева, все продукты холодные. Этап 2. Маринование рыбы. В миску положить нарезанное филе. Добавить соль, перец и свежевыжатый сок лайма и лимона. Перемешать руками или деревянной ложкой. Влить основу для маринада. Добавить нарезанный лук, чили и половину кориандра. Время маринования 3-5 минут при плюс 2-4 градусах по Цельсию. Рыба должна слегка побелеть снаружи, оставаясь нежной внутри. Этап 3. Финальная сборка. На тарелку выложить листья салата. В центр рыбу с маринадом. Вокруг вареный батат и кукурузу. Сверху кольца лука, листья кинзы, дольки чили. Советы по продуктам. Рыба. Идеально дорада или сибас. Не используйте речную рыбу. Риск паразитов. Цитрусы. Выбирайте лаймы, тяжелые и гладкие, они сочнее. Перец, ахилимо, дает фруктовую остроту. Если его нет, замените смесью красного чили и капли фруктового соуса, например, маракуйи. Подача и украшения. Тарелка плоская, белая или черная, чтобы выделить цвет рыбы и ботата. На рыбу можно капнуть несколько капель хорошего оливкового масла, добавит блеск подавать сразу после маринования, пока рыба свежая и сочная. Промпт 3. Идеи быстрых блюд по фотосодержимого холодильника. Данный промпт позволит найти ответ на вечный вопрос, что приготовить на скорую руку из имеющихся в холодильнике ингредиентов. Для этого вам понадобится сделать фото продуктов, либо перечислить их текстом. Обратите внимание, что на фотографии Должны быть хорошо видны продукты. Ты профессиональный повар, специализирующийся на домашних рецептах. Проанализируй фотосодержимого холодильника, которое я пришлю следом, и определи, какие продукты на нем изображены. На основе найденных продуктов предложи 10 быстрых идей блюд, которые можно приготовить за 15-30 минут. Для каждого блюда укажи название, краткое описание процесса приготовления. Приблизительное время готовки и уровень сложности – от 1 до 5. Обязательно предлагай разные типы блюд – горячее, салат, закуска, десерт, напиток и другое. В рецептах используй только продукты, которые есть на фото, и допускай простые заменители, если это логично. Пиши живо, вдохновляюще, с легким юмором, как кулинарный блогер, чтобы мотивировать приступить к готовке. Промт 4 Подбор рациона под конкретную диету ребенка. Ты детский нутрициолог с опытом разработки персонализированных рационов питания. Составь подробный рацион питания для ребенка, укажите возраст ребенка, например, 7 лет, с учетом диеты, укажите тип диеты, например, безглютеновая, безлактозная, с ограничением сахара. Рацион должен учитывать... Укажите особенности здоровья, вкусовые предпочтения и ограничения, например, аллергия на орехи, непереносимость цитрусовых, любят мясо и ягоды. Подготовь план на, укажите период, например, 7 дней, с разбивкой по дням и приемом пищи. Завтрак, перекус, обед, полдник, ужин. Для каждого приема пищи укажи точный состав блюда, примерный вес порций, калорийность и БЖУ. Дай рекомендации по способу приготовления блюд, щадящей технологии, варка, запекание, тушение и советы по замене ингредиентов при необходимости. Учитывай потребности в витаминах и минералах для данного возраста и диеты. Избегай блюд с потенциальными аллергенами и продуктами, запрещенными при указанной диете. Промт 5. Расчет калорий и БЖУ продуктов, блюд и рационов. Точность результатов данного промпта удивляет не только меня, но и моего знакомого диетолога. Более того, вы можете добавить к этому промту фотопродукта или блюда, так чтобы был виден объем, и нейросеть с высокой, но, конечно же, не идеальной, точностью рассчитает его калорийность и БЖУ. Ты профессиональный нутрициолог и диетолог, специализирующийся на составлении рационов и анализе пищевой ценности. Твоя задача рассчитать калорийность и содержание БЖУ, белков, жиров, углеводов, для Укажите описание, например, продукта, блюда, полного рациона на день. Для каждого продукта или ингредиента укажи Вес в граммах, калорийность, количество белков, жиров и углеводов. В конце суммируй общие значения калорий и БЖУ по всему блюду или рациону. Если блюдо состоит из нескольких ингредиентов, предоставь расчет в виде таблицы с колонками «Ингредиент», «Вес в граммах», «Килокалории», «Белки в граммах», «Жиры в граммах», «Углеводы в граммах». Для расчета используй актуальные справочники пищевой ценности продуктов, например, USDA или российские базы данных. Если встречаются продукты с разными способами приготовления – Варка, жарка, запекание. учитывая влияние термообработки на калорийность и БЖУ. В конце добавь краткий комментарий с оценкой энергетической ценности и рекомендациями по улучшению баланса БЖУ, исходя из целей. Укажите цель пользователя, например, снижение веса или набор мышечной массы. Будь максимально точен, избегая округлений выше одного десятичного знака. Используй метрическую систему. Промт 6. Анализ совместимости продуктов. Ты эксперт по нутрициологии и диетологии с глубокими знаниями в области биохимии пищеварения. Проведи детальный анализ пищевой совместимости продуктов, которые я укажу далее. Для каждого сочетания оцени уровень совместимости по десятибальной шкале и объясни биохимические причины высокой или низкой совместимости. Раздели продукты на категории – белки, углеводы, жиры, овощи, фрукты, молочные, напитки и так далее. Укажи, какие сочетания улучшают усвоение питательных веществ, а какие замедляют или вызывают дискомфорт. Дай рекомендации по оптимальным комбинациям в рационе учитывая принципы раздельного питания, гликемическую нагрузку и особенности ферментации. Предложи примеры удачных блюд и предостереги от неудачных сочетаний. Пиши в научно-популярном стиле. Понятно для обычного читателя, но с точными терминами. Промпт 7. Замена продуктов на здоровые альтернативы. Ты эксперт по здоровому питанию и нутрициологии с 15-летним опытом работы, подготовь подробный список замен популярных продуктов на более здоровые альтернативы. Для каждого продукта укажи 1. оригинальный продукт, второе более полезную замену. 3. Объяснение пользы замены. 4. Совета по использованию в повседневном рационе. Учитывая баланс питательных веществ, гликемический индекс, калорийность и влияние на здоровье. Дай минимум 20 примеров замен, разделив их по категориям. Напитки, сладости, молочные продукты, мясо и рыба, гарниры и хлебобулочные изделия, перекусы. Пиши простым и мотивирующим языком, ориентируясь на аудиторию, которая хочет улучшить здоровье, но не готова к радикальным ограничениям. Будь конкретен, Избегай общих фраз и банальных советов. Промпт 8. Подбор продуктов с учетом аллергий и пищевых ограничений ребенка. Как и всегда в подобных случаях, уточню, что результат генерации по данному промпту не заменяет консультации с профессиональным диетологом. Ты диетолог и нутрициолог, специализирующийся на детском питании. Подбери список продуктов для составления рациона ребенка. Укажите возраст ребенка, например, 6 лет, с учетом следующих ограничений. Перечислите пищевые аллергии и непереносимости, например, аллергия на молочный белок, непереносимость глютена, исключить орехи. Рацион должен быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Содержать достаточное количество витаминов и минералов для здорового роста, и развитие ребенка. Предложи не менее 20 продуктов, разделив их на группы. Белковые, углеводные, овощи и фрукты, полезные жиры, перекусы. Для каждого продукта укажи, какую основную пользу он приносит организму ребенка. Исключи продукты с потенциальными перекрестными аллергенами. Пиши максимально конкретно. Избегай общих фраз. Указывай, в каком виде продукт лучше предлагать ребенку – сыром, отварном, запеченном и так далее В конце предложи три примера простых блюд на основе этих продуктов, подходящих для ежедневного питания. Промт 9: Обучение ребенка принципам здорового питания. «Как жаль, что в школе нам не рассказывали о принципах здорового питания». Скольких ошибок и проблем можно было бы избежать с детства, придерживаясь здоровых пищевых привычек? Данный промт позволит ребенку в геймифицированной форме освоить и внедрить принципы правильного питания. Ты опытный педагог по детскому питанию и здоровому образу жизни. Разработай 14-дневную программу интерактивных занятий для ребенка. Укажите возраст ребенка, например, 7 лет по обучению принципам здорового питания. Программа должна включать теоретическую часть в игровой форме, практические задания, приготовление простых блюд, эксперименты с продуктами, творческие задания, рисование тарелки здорового питания, сочинение истории о супергероях-овощах и элементы соревновательности. Каждый день программы должен содержать тему занятия, цель, краткое объяснение понятным ребенку языком, практическое задание, творческое задание, мини-тест или игру на закрепление материала, рекомендации родителям по поддержке темы дома. Учитывай психологические и физиологические особенности возраста. Пиши с теплотой, поощряй любопытство и инициативу ребенка. Используй яркие примеры, метафоры, и персонажей, чтобы сделать обучение увлекательным. Будь оригинален, избегай банальностей и сухих формулировок. Промпт 10. Внедрение новых продуктов в рацион. Дети часто фиксируются на одних и тех же продуктах. Например, сын наших друзей питается исключительно пельменями. Данный промпт позволит планомерно и системно внедрять в детский рацион новые полезные продукты а также анализировать реакцию на них. Ты – детский нутрициолог и психолог по питанию детей. Разработай подробный план внедрения нового продукта в рацион ребенка с учетом возраста. Укажите возраст ребенка, например, 9 лет, и особенности здоровья. Перечислите особенности, например, аллергия на молочные продукты, повышенная чувствительность ЖКТ. План должен включать пошаговую схему введения продукта, количество, частота, форма подачи, признаки возможной непереносимости, рекомендации по замене при отрицательной реакции, игровые и психологические приемы для мягкого принятия нового вкуса, а также советы для родителей по формированию позитивного отношения к продукту. Будь максимально конкретен, приводи примеры формулировок для общения с ребенком, варианты оформления блюда, Идеи вовлекающих ритуалов при приеме пищи. Излагай в теплом, поддерживающем и мотивирующем стиле, избегая медицинских терминов без пояснения их простыми словами. Ответ И. 1. Пошаговая схема введения продукта. Неделя первая. Пробная. День 1. Одна чайная ложка хорошо разваренного нута, Можно в виде пюре, добавленного к привычному гарниру, рису или картофелю. Наблюдение в течение суток. Нет ли сыпи, вздутия, боли в животе? День третий. Повторить 1-2 ложки. День пятый. 2-3 ложки. Снова наблюдать. Неделя вторая. Увеличить порцию до 1-2 столовых ложек нута в составе блюда. Например, овощное рагу с нутом. Давать через день, чтобы ЖКТ успел привыкнуть. Неделя третья 4 Включать нут 2-3 раза в неделю в разных формах. Пюре, суп-пюре, котлетки из нута, фалафель, но мягко обжаренный или запеченный. Размер порции до 40-50 граммов. Примерно половина небольшой чашки. Через месяц нут можно закрепить в рационе как регулярный продукт, 1-2 раза в неделю. Признаки возможной непереносимости – сыпь, покраснение на коже, зуд в области рта после еды, вздутие, сильное газообразование, боль в животе, рвота или жидкий стул. Если проявляется любая из этих реакций, прекратить введение продукта и обсудить с врачом. Второе. Рекомендации по замене при отрицательной реакции. Вместо нута – чечевица красная или желтая, она мягче и легче для ЖКТ. Также можно использовать зеленый горошек или фасоль пюреобразной консистенции. Белковая альтернатива. Индейка или курица видите в виде телек. Третье. Игровые и психологические приемы. Игра-дегустатор. Сегодня мы открываем ресторан, и ты главный дегустатор. У нас новое блюдо, угадай, что внутри. Ребенок пробует, описывает вкус, родители пишут отзыв в блокнот. Игра — секретный ингредиент. Добавлять небольшое количество нутов в знакомые блюда и предложить угадать, что изменилось. История — легенда. Знаешь, у супергероев есть особые зерна силы — нут. Он помогает быть выносливым, быстрее бегать и дольше играть в футбол. Четвертое. Советы для родителей. Совет первый. Не заставлять, а предлагать. Фраза вместо «Ешь это полезно». Попробуй одну ложку и скажи, как тебе на вкус. Если не понравится, отложим. Совет второй. Оформление блюда. Сделать солнышко из овощей, где нут — это лучики. Подавать котлетки из нута с веселым соусным смайликом. Совет третий. Создать ритуал. Например, День нового вкуса раз в неделю, когда на ужин предлагается необычный продукт, и вся семья пробует. Совет четвертый. Вовлечение ребенка. Пусть он сам насыпает нут в кастрюлю, мешает ложкой или украшает тарелку. Участие повышает интерес. Промт одиннадцатый. Работа с отсутствием аппетита ребенка. Данный промпт позволит проработать комплексный план по улучшению аппетита ребенка, включая психологический, медицинские и организационные аспекты. Ты – детский психолог и консультант по питанию детей. Твоя задача – разработать комплексный план по работе с ситуацией отсутствия аппетита у ребенка. Возраст ребенка? Укажите возраст, например, 4 года. Важно учитывать индивидуальные особенности. Укажите характеристику, например, повышенная чувствительность к текстуре еды, избирательность в питании, недавний стресс. Подготовь рекомендации в трех блоках. Первый. Психологическая поддержка. Техники, помогающие снизить тревожность, создать положительное отношение к приему пищи, наладить атмосферу во время еды. Второй. Организация питания. Режим, частота приемов пищи, Способы презентации блюд, участие ребенка в процессе приготовления. Третий. Наблюдение и взаимодействие с врачами, признаки, когда нужно обратиться к педиатру или гастроэнтерологу, анализы или обследования, которые могут потребоваться. Будь максимально конкретен, избегай общих советов. Приводи примеры игр и приемов, которые можно применять во время еды. Используй теплый, поддерживающий, но уверенный тон. Дай родителям четкий пошаговый алгоритм, который можно внедрить в течение двух недель, чтобы улучшить аппетит ребенка. Промпт 12: Контроль детского пищевого поведения на основе дневника питания. Нутрициология – точная наука. Анализ конкретного рациона в виде дневника питания позволит выявить дефициты и избытки, оценить его оптимальность и внести корректировки. Данный промт состоит из двух частей. Первая формирует шаблон дневника питания, вторая дает детальную обратную связь по фотографии заполненного дневника. Ты – детский нутрициолог с опытом работы с детьми разных возрастов и знаниями в области детской психологии и коррекции пищевого поведения. Разработай шаблон дневника питания для ребенка. Укажите возраст, например, 7 лет. С учетом укажите особенности пищевого поведения, например, избирательность в еде, склонность к перееданию сладким, пропуск завтраков, который позволит родителям фиксировать ежедневный рацион, объем порций, время приема пищи, настроение ребенка и уровень его активности. В дневнике должны быть отдельные поля для даты, времени приема пищи, блюда и ингредиентов, размера порции, оценки аппетита, комментариев родителя о поведении ребенка, заметок о сне и активности. Оформи шаблон в табличном виде, удобном для ежедневного заполнения. После этого проанализируй заполненный дневник питания, который я пришлю следующим сообщением. Дай развернутую обратную связь для родителей. Укажи сильные стороны рациона, возможные дефициты или избытки питательных веществ. Предложи корректировки по меню с учетом возраста, активности. Укажите особенности пищевого поведения, например, бездумное питание, голодание, частые перекусы и предпочтение ребенка. Объясни свои рекомендации понятным языком, приведи примеры подходящих блюд, укажи, как корректировки могут повлиять на здоровье и поведение ребенка. Будь тактичен, избегай обвинительного тона, сделай акцент на поддержке и мотивации родителей. Ответ И. Шаблон дневника питания ребенка. 7 лет. Шаблон выглядит в виде таблицы со следующими столбцами. Дата, время приема пищи, блюдо продукты, состав, ингредиенты, размер порции в ложках, граммах, кусочках, аппетит от 1 до 5, настроение ребенка до, после, активность низкая, средняя, высокая, комментарии родителя, поведение, реакция, особенности, сон, количество часов, качество. По вертикали располагаются следующие строки «Завтрак», «Перекус», «Обед», «Полдник», «Ужин», «Дополнительный перекус», если был. Промпт 13. Расчет спортивного питания для ребенка. Юному спортсмену необходимо особое питание. Данный промпт позволит на основе вводных данных возраст, вес, рост, вид спорта и интенсивность тренировок Рассчитать оптимальный рацион для поддержания нужного уровня энергии, восстановления, роста мышечной массы и других спортивных задач. Ты спортивный нутрициолог, специализирующийся на работе с детьми и подростками. Подготовь подробный план расчета спортивного питания для ребенка. Возраст. Укажите возраст, например, 11 лет. Пол. Укажите пол, например, девочка. Вес. Укажите вес, например, 38 кг. Рост. Укажите рост, например, 145 см. Вид спорта и уровень нагрузки. Опишите вид спорта и нагрузку, например, плавание, 5 тренировок в неделю по полтора часа. Цели питания. Опишите цели, например, увеличение мышечной массы, поддержание энергии, улучшение восстановления. Укажи суточную норму калорий и БЖУ, распределенную по приемам пищи и времени суток, с учетом тренировок. Дай рекомендации по выбору продуктов и спортивных добавок, допустимых для данного возраста и соответствующих нормам безопасности. Обозначь, какие продукты и добавки стоит исключить или ограничить. Добавь пример меню на неделю с учетом школьного графика и тренировок. Пиши в формате понятным родителям, с пояснениями «почему» для каждого пункта. Избегай сложной медицинской терминологии, но сохраняй точность и научную обоснованность. Промт 14. Контроль сахара и гликемического индекса. Ты педиатр-эндокринолог с опытом работы в детской диабетологии и нутрициологии. Разработай подробную систему контроля сахара и гликемического индекса у ребенка. Укажите возраст ребенка и наличие диагнозов, например, 8 лет, без диабета, склонность к инсулинорезистентности. Включи. Первое. Ежедневный алгоритм контроля сахара, утро, день, вечер, с указанием допустимых диапазонов значений и действий при отклонениях. Второе. Список продуктов с низким, средним и высоким гликемическим индексом, адаптированный под детский рацион. Третье. Рекомендации по замене продуктов с высоким гликемическим индексом на более полезные аналоги. Четвертое. План наблюдения за реакцией организма на разные продукты, ведение дневника питания и сахара, визуальные шкалы для ребенка. Пятое. Советы по обучению ребенка и семьи основам гликемического индекса в игровой форме. Шестое. Возможные риски при игнорировании контроля и способы профилактики. Пиши структурированно, с конкретными цифрами, примерами и таблицами. Используй понятный родителям язык, избегай медицинской канцелярщины. Сделай материал мотивирующим, с акцентом на формирование у ребенка здоровых привычек. Промпт 15. Совместная готовка с детьми. Кулинария – это еще и отличный повод для сотворчества. Данный промпт подготовит идеи для совместной готовки с детьми. Ты семейный кулинарный коуч, специализирующийся на обучении детей и родителей совместной готовки. Подготовь подробный сценарий кулинарного мастер-класса для семьи с детьми 5-12 лет. Цель мастер-класса – не только приготовить вкусное блюдо, но и развить у детей кулинарные навыки, чувство ответственности, творческое мышление и умение работать в команде. В качестве блюда выбери простой, безопасный и интересный рецепт, подходящий для совместной готовки. Например, домашняя пицца, фруктовый салат, печенье с фигурными вырезками. Структура сценария – приветствие и правила безопасности на кухне краткое знакомство с ингредиентами, распределение ролей между детьми и взрослыми, пошаговое приготовление блюда с игровыми элементами и мини-заданиями для детей, сервировка и украшение готового блюда, совместная дегустация и подведение итогов. Добавь советы, как вовлечь детей в процесс, избежать скуки и усталости, а также адаптировать мастер-класс под разный возраст. Пиши в теплой, дружелюбной и вдохновляющей манере, Добавляй игровые и обучающие элементы. Избегай сложных терминов, делай акцент на радость от процесса и командную атмосферу. Промпт 16. Кулинарный челлендж для детей. Данный промпт позволит заинтересовать детей кулинарным процессом с помощью увлекательного тематического челленджа. Ты детский аниматор и педагог по кулинарии. Придумай и опиши кулинарный челлендж для детей в возрасте. Укажите возраст, например, от 7 до 12 лет. Цели челленджа – развить навыки работы с продуктами, аккуратность, чувство вкуса и командное взаимодействие, а также привить интерес к здоровому питанию. Формат челленджа – укажите формат, например, трехдневный онлайн-марафон или однодневное оффлайн-мероприятие. Опиши пошаговый сценарий проведения челленджа. приветствие и правила, разогревающая игра, основное кулинарное задание, творческое оформление блюда, дегустация и награждение. Дай варианты трех уровней сложности рецептов. Легкий, средний, продвинутый, с учетом возраста. Предложи систему оценки. Вкус, внешний вид, аккуратность, оригинальность. Добавь рекомендации по технике безопасности и работе с детьми на кухне. Опиши, как оформить задание в игровом формате, например, миссия кулинарного агента, путешествие в страну вкусов. И придумай 5 идей небольших призов для участников. Будь креативен, избегай шаблонных формулировок, добавь элементы юмора и дружелюбия. Промпт 17. Рассказываем об истории и культурном значении конкретного блюда. Кулинария может быть познавательной. Каждое блюдо имеет свою историю, пол легенд возникших вокруг него. Рассказывая историю о конкретном блюде, вы не только превращаете прием пищи в интересную и познавательную экскурсию, для которой даже не нужно вставать из-за стола, но и прививаете ребенку интерес к истории и культурам разных народов. Данный промт Подготовит для вас историю о любом блюде, от гречки до итальянских спагетти. Ты опытный детский рассказчик и кулинарный гид. Подготовь увлекательный рассказ для ребенка, укажите возраст, например, 7 лет. О блюде укажите название блюда, например, борщ. Это должно быть реалистичное, не сказочное повествование. Ты презентуешь блюдо, рассказываешь о том, насколько оно важно и сколько всего с ним связано. Включи в рассказ историю его появления, легенды или интересные факты, связанные с ним. Опиши, как и где его готовили раньше, кто его любил, какие традиции с ним связаны. Используй яркие образы, простые и понятные слова. Добавь дружелюбный юмор. Объем рассказа до 1500 знаков. Избегай сложных терминов, но передай атмосферу времени и места, где родилось блюдо. В конце предложи 2-3 любопытных вопроса ребенку, чтобы он мог пофантазировать или придумать свою историю про это блюдо. Промт 18. Организация семейных тематических обедов ужинов. Еще один способ заинтересовать детей кулинарией и весело провести время за совместной готовкой Организация тематических обедов или ужинов. Выберите любимое произведение ребенка. «Гарри Поттер», «Республика Шкит», «Над пропастью Варжи». Используйте данный промпт и получите подробный сценарий ужина с рецептами, мини-играми, декором. Ты шеф-повар и креативный организатор семейных гастрономических мероприятий. Разработай концепцию семейного обеда-ужина на тему Укажите концепцию, например, «Гарри Поттер». Опиши идею и атмосферу, которая увлечет как детей, так и взрослых. Создаст эффект полного погружения в тему. Подготовь подробное меню «Из». Укажите количество блюд, например, 5 блюд», включая основное, закуски, десерты и напитки. Блюда должны быть вдохновлены конкретным произведением или темой. Укажи для каждого блюда – название в стиле темы, список ингредиентов, способ подачи, элементы декора тарелки и вкусовые акценты. Отдельно опиши связь с заданной темой. Предложи 2-3 тематических напитка: безалкогольных можно в формате шоу-подачи, которые понравятся детям и будут интересны взрослым. Дай рекомендации по оформлению пространства: декор, сервировка, реквизит, костюмам или аксессуарам для участников а также по музыкальному сопровождению. Предложи интерактивные элементы и мини-игры, связанные с темой, которые можно провести между подачами блюд. Пропиши сценарий вечера с последовательностью подачи и комментариями от ведущего в образе, чтобы поддерживать динамику и вовлеченность гостей. Промт 19. Подготовка питания для путешествий и походов. Этот промпт. Позволит вам подготовить рацион ребенка для путешествий и походов. Ты эксперт по детскому питанию и организации активного отдыха. Разработай подробный план питания для группы детей в возрасте. Укажите возраст, например, 7-12 лет. Во время. Укажите характер поездки, например, похода продолжительностью 5 дней. План должен учитывать. Калорийность в зависимости от уровня физической активности. Баланс белков, жиров и углеводов, безопасность хранения продуктов, простоту приготовления в походных условиях, вкусовые предпочтения детей, возможные пищевые аллергии. Раздели питание на завтрак, перекус, обед, полдник, ужин. Укажи конкретные блюда, продукты и порции. Приведи список необходимого снаряжения и упаковки для хранения и транспортировки продуктов. Предложи варианты замены блюд в случае отсутствия ингредиентов. Добавь рекомендации по вовлечению детей в процесс приготовления, игровые или образовательные элементы. Будь максимально конкретен, избегай общих фраз, учитывай условия полевых кухонь и ограниченные ресурсы. В конце составь таблицу с расчетом продуктов на всю группу. Укажите количество детей, например, «10» и весь срок похода.